Уровень третий А. Люди этого уровня составляют группу «Оставьте меня в покое». Они убедили себя в том, что не понимают и никогда не поймут значение денег. Они говорят так. «Я плохо разбираюсь в цифрах. Я никогда не пойму принципы инвестирования. Я просто слишком занятой человек. Во всем этом очень много бумажной работы». Это слишком сложно. Инвестирование рискованная вещь. Я предпочитаю предоставлять решение денежных вопросов профессионалам. В этом очень много путаницы. В нашей семье инвестированием занимаются муж жена. Эти люди просто позволяют деньгам ничего не делать в их пенсионном проекте или спихивают это дело на финансового плановика, который рекомендует делать вклады в разные предприятия. Они препятствуют проникновению в свой разум мыслей о собственном финансовом будущем и за день в день работают, не покладая рук и говорят себе: "По крайней мере, у меня есть пенсионный проект". Вот когда они выйдут на пенсию, тогда и увидят как работают их инвестиции. Вы знаете каких-нибудь инвесторов уровня 3А? Уровень 3Б. Второй категорией являются циники. Эти люди понимают все причины, почему не будет работать та или иная инвестиция. Они опасаются, как бы их не обманули. Часто они кажутся умными, говорят авторитетно, преуспевают в выбранной ими сфере деятельности, но на самом деле это трусы, прячущиеся за своей интеллектуальной внешностью. Они могут точно сказать вам, как и почему вас надуют в любой известной человечеству инвестиции. Если вы спросите их мнения относительно акций или других инвестиций, то отойдёте потом с неприятным осадком в душе, охваченные страхом или сомнениями. Их наиболее часто повторяемыми словами являются следующие: Я уже раньше обжёгся на этом. Больше на эту удочку не попадусь. Они часто называют какие-то имена и говорят так: Мой маклер в Merrill Lynch Охранённое походье имя помогает им скрыть свою глубокую незащищённость. Тем не менее, странно, что те же самые тиньки часто следуют за колебаниями рынка подобно стаду овец. На работе они всегда просматривают страницы с финансовыми новостями или Wall Street Journal. Они читают газеты, а потом во время перерыва за чашкой кофе пересказывают всем и каждому то, что узнали. Их речь изобилует новомодным жаргоном и техническими терминами. Они говорят о крупных сделках, но никогда не принимают в них участие. Они просматривают страницы с акциями, и если отчеты благоприятные, часто покупают их. Проблема в том, что они покупают с опозданием, поскольку если вы черпаете новости из газеты, то это всегда слишком запоздалые новости. Действительно ловкие инвесторы уже купили сам путь, по которому эти новости к вам поступают. Циники этого не знают. Когда приходят плохие новости, они подвергают всё критике и говорят: "Я так и знал". Они думают, что они в игре, но на самом деле они лишь зрители, стоящие за боковой линией игрового поля. Они часто хотят включиться в игру, но в глубине души боятся получить травму. Безопасность для них важнее, чем удовольствие. Психиатры утверждают, что цинизм это сочетание страха и невежества, что в свою очередь вызывает самонадеянность. Эти люди часто с опозданием принимают участие в колебаниях на рынке, ожидая от общества подтверждения тому, что их решение относительно инвестиций правильно. Поскольку они ждут социального подтверждения, то покупают на рынке по самым высоким ценам с опозданием и продают по самым низким, тогда когда рынок уже терпит крах. Покупку по высокой цене и продажу по низкой они называют опять-таки надувательством. Всё, чего они так боялись, произошло, и происходит снова и снова. Часто профессиональные биржевые маклеры называют циников поросятами. Они много и пронзительно вещат, а затем сами бегут на бойню. Покупают по высокой цене и продают по низкой. Почему? Потому что они настолько умны, что становятся слишком осторожными. Они умны, но ужасно боятся рисковать и допустить ошибку, поэтому они ещё старательнее учатся, становясь ещё умнее. Чем больше они знают, тем больше видят возможность риска, поэтому учатся ещё усерднее. Циничная осторожность заставляет их выжидать, пока не станет слишком поздно. Они приходят на рынок, когда жадность в конце концов превозмогает страх. Они подходят к корыту вместе с другими поросятами, и начинается драка. Но самой худшей стороной циников является то, что они заражают окружающих их людей своим глубоко сидящим страхом, который они маскируют под благоразумие. Когда дело касается инвестирования, они любят говорить вам, почему те или иные вещи не срабатывают, но они не могут сказать, как сделать так, чтобы исправить положение. В Иерана Уке, управление религии и средств массовой информации заполнены этими людьми. Им нравится слушать о каком-нибудь финансовом несчастье или неправильно сделанных шагах, расписывая всё это до мельчайших деталей. Когда дело касается инвестирования, они всегда приходят к шапошному разбору, никогда не достигая финансового успеха, они редко говорят о нём что-нибудь хорошее. Циники это большие мастера выискивать то, что идёт не так. Это их способ защитить себя от возможности обнаружить свой недостаток знаний или недостаток мужества. Первыми циниками были представители одной древнегреческой секты, с презрением относившиеся к заслугам и успеху в силу своей самонадеянности и саркастического пренебрежения к людям. их прозвали люди-собаки. Слово циник происходит от греческого собака. Когда дело касается денег, появляется много людей-собак. Много умных и хорошо образованных. Будьте осторожны. Не позволяйте людям-собакам уничтожить ваши финансовые мечты. И хотя это правда, что мир денег заполнен плутами, жуликами и шарлатанами, Но в какой области их нет? Можно быстро разбогатеть, имея небольшие деньги и почти не подвергаясь риску. Можно, но только если вы захотите выполнить свою часть работы, чтобы сделать это возможным. Вам нужно держать ушки на макушке и знать, что есть циники и жулики, и те и другие опасны в финансовых делах. Вы знаете каких-нибудь инвесторов уровня 3Б? Уровень 3С. Третья категория этого уровня авантюристы. Эту группу профессиональные биржевые маклеры называют также поросята. Но в то время как циники слишком осторожны, представители этой группы проявляют недостаточно осторожности. Они смотрят на рынок акций или любой рынок инвестиций почти так же, как на игральные столы в Лас-Вегасе. По их мнению, это всего лишь дело удачи. Бросай фишку и молись. Эти люди не имеют установленных деловых правил или принципов. Они хотят действовать как крутые парни, поэтому мошенничают до тех пор, пока либо выигрывают, либо проиграют всё. Последнее, наиболее вероятно. Они ищут секрет инвестирования или чашу Грааля. Они всегда в поисках каких-то новых и волнующих способов инвестирования. Вместо долгосрочного прилежания, учёбы и понимания, они смотрят поверххам. Они бросаются на товары, ценные бумаги, копишные облигации, нефть и газ, крупный рогатый скот и любого рода инвестиции, какие только известны человечеству. Они любят использовать такие методы инвестирования, как сделки с гарантийными задатками, сделки с обратной премией, требования и опционы. Они бросаются в игру, не зная, кто игроки и кто составляет правила. Эти люди являются самыми плохими инвесторами на планете. Они всегда умудряются забить гол в свои ворота. Обычно все совершаемые ими сделки невыгодны. Когда у них спрашивают, как дела, они, как правило, отвечают: "Почти хорошо" или "Идут в гору". В действительности же, в это время они уже потеряли деньги, и много денег. Часто это бывают огромные суммы. Этот тип инвесторов теряет деньги в 90% случаев, но они никогда не обсуждают своих потерь. Они помнят только, как 6 лет назад Они получили как-то большую прибыль. Они считают, что поступили тогда умно и не способны понять, что это была всего лишь случайная удача. Они считают, что всё, что им нужно, это провернуть только одну большую сделку, и тогда у них всё пойдёт гладко. Общество называет таких людей неисправимыми авантюристами. Но на поверку это просто лентяи. Когда дело касается инвестирования денег. Вы знакомы с каким-нибудь инвестором уровня 3S. Уровень 4. Долгосрочные инвесторы. Эти инвесторы чётко осознают необходимость в инвестировании. Они активно включаются в принятие решений относительно собственных инвестиций. У них есть чётко разработанный долгосрочный план, который позволяет им достичь финансовых целей. Они делают вклады в образование прежде, чем фактически начинают покупать акции. Они используют преимущество периодического инвестирования и когда только возможно, делают вклады таким образом, чтобы иметь выгоду в налоговом отношении. Но что самое важное, они ищут совета у компетентных финансовых планировщиков. Пожалуйста, поймите, это не тот тип инвестора, который, как вы считаете, делает инвестиции на большие сроки. Это далеко не так. Весьма сомнительно, чтобы такие люди инвестировали в недвижимость, всякого рода бизнес, товары потребления и любые другие вызывающие волнения объекты инвестирования. Скорее у них консервативный долгосрочный подход, который рекомендуют такие инвесторы, как Питер Линч из Fidelity Magellan Fund Fame или Уоррен Баффет. Если вы ещё не являетесь долгосрочным инвестором, то станьте им как можно скорее. Что это значит? Это значит, что вы садитесь и разрабатываете план Берёте под контроль свои привычки тратить деньги, сводите до минимума долги и пассивы. Живёте по своим средствам, а затем начинаете увеличивать эти средства. Узнаёте, сколько нужно вкладывать в месяц и в течение скольких месяцев, чтобы при имеющейся реальной норме прибыли достичь своих целей. Например, целей, отвечающих таким вопросам, как В каком возрасте вы планируете перестать работать? Сколько денег вам потребуется в месяц? Если вы начнёте достаточно рано и будете следить за тем, что делаете, то при наличии долгосрочного плана, который сократит ваш потребительский долг, позволяя в то же время периодически отчислять небольшую сумму денег во взаимный фонд с самыми высокими процентами, Вы сможете положить начало своему благосостоянию к моменту ухода на пенсию. На этом уровне следить легко. Перестаньте фантазировать. Забудьте о сложных инвестициях. Просто создайте прочные инвестиции в акции и взаимный фонд. Узнайте, как можно побыстрее купить бумаги закрытых взаимных фондов, если их у вас ещё нет. Не пытайтесь перехитрить рынок. Используйте вклады на страховку мудро, как защиту, но не для накопления богатств. Такой взаимный фонд, как Vanguard Index 500, у которого в прошлом дела шли лучше, чем у 2/3 всех взаимных фондов за последние 2 года, стоит использовать как отправную точку. Через 10 лет фонд такого типа может дать вам прибыль, превышающую 90% тех денег, которые получают от взаимного фонда профессиональные менеджеры. Но всегда помните, что нет инвестиций, гарантированных на 100%. Индексированные фонды имеют свои собственные, присущие им изъяны. Перестаньте ждать крупной сделки. Вступайте в игру, заключая небольшие сделки, типа моего первого совладения, позволившего мне начать инвестировать всего с нескольких долларов. Просто начните, не беспокойтесь о том, правильно вы поступили или нет. Вы многое узнаете, как только получите немного денег, совсем немного, чтобы начать. Деньги имеют обыкновение быстро расти. Страх и колебания тормозят ваши действия. Вы всегда сможете перейти к более крупной игре, но никогда не сможете вернуть обратно время и возможность получить образование, которое потеряли, ожидая момента сделать правильный ход или заключить крупную сделку. Запомните, мелкие сделки часто ведут к более крупным, нужно только начать. Начните сегодня, не тяните. Закройте свои кредитные карточки. Избавьтесь от пустышных трат и обратите внимание на хороший, незагруженный взаимный фонд. Хотя такой вещи, как истинно незагруженный взаимный фонд, не существует. Сядьте вместе со своими близкими и разработайте план. Вызовите планировщика по финансам или сходите в библиотеку и прочитайте материал о финансовом планировании и начинайте откладывать для себя деньги. пусть даже всего по 50 долларов в месяц. Чем дольше вы ждёте, тем больше растрачиваете один из самых ценных ваших активов время. Любопытное замечание. Уровень 4 это тот уровень, откуда вышла большинство американских миллионеров. В книге "Две миллионера рядом" отписывается миллионеры разного уровня. Такие, как те, которые сидят за рулём автомобилей Ford Taurus, владеют какой-нибудь компанией и живут по своим средствам. Они сами учатся или добывают информацию об инвестициях, разрабатывают план и делают долгосрочные вклады. Когда дело касается инвестирования, они не предпринимают ничего сумасбродного, рискованного или чересчур темпераментного. Они истинные консерваторы. И их хорошо сбалансированные финансовые привычки это как раз то, что делает их богатыми и приуспевающими на долгое время. Для людей, которые не любят рисковать и предпочитают сосредотачивать внимание на своей профессии, работе или карьере вместо того, чтобы тратить массу времени, изучая суть инвестирования, уровень 4 является обязательным, если они хотят жить приуспевая и в финансовом достатке. Для таких людей даже ещё более важно искать совета у плановиков по финансам. Они могут помочь им разработать стратегию инвестирования и направить для начала на верный путь долгосрочных инвестиций. К этому уровню инвесторов относятся терпеливые люди, использующие преимущества, которые даёт время. Если вы начнёте рано и будете инвестировать регулярно, то сможете сколотить феноменальное богатство. Если же начнёте поздно, после 45 лет, то этот уровень может не сработать, особенно в промежутке между нынешним моментом и 2010 годом. Вы знаете каких-нибудь инвесторов уровня 4?